50. У марне было людно. Я впервые увидел работяг при свете дня. С утра накачивались пивом и оживлённо обсуждали случившееся. Кто-то показывал царапины и рассказывал что-то о здоровенных когтях. Хотя царапины выглядели так, что было очевидно. Их обладатель просто упал и ободрался, удирая. Многие слушали заворожённо, качая головами. Я опасался, что на меня накинутся старые знакомые, но на меня всем было плевать. История о приехавшем из столицы Карлоса, который чуть не лишил Каспера глаза, покрылась мхом забвения. Вылезшие из карьера ожившие мертвецы поглотили всеобщее внимание без остатка. Я взял себе пару сэндвичей с непонятно чем, отдалённо похожим на мясо, и кружку пива. Не рановато? спросил Крейбенст. Это единственная жидкость, которую тут можно пить, не опасаясь за жизнь. Что ж, пожалуй, ты прав. Я воздержусь всё же. Я кивнул, и Крейбенст деликатно молчал, пока я утолял голод. Наконец последний кусок был проглочен, я поставил на стол полупустую кружку и выдохнул. Итак, нож я нашёл. В землянки некоего Лафа. Лаф это один из повешенных дребином. Подобрался Крейбенст. Так что же, он угадал? Ну, когда в рулетке делаешь три ставки вместо одной, шанс выиграть увеличивается, если, конечно, крупье играет честно. Крейбенст почесал лоб. Виллиансом выгодно навести нас на мысль, что убийца уже казнён. сказал он. Именно. Я поднял кружку и сделал глоток. А ещё это выгодно Дребину. Думаешь? Дребин подбросил нож. Я пожал плечами. А что мы про него знаем? До сих пор его действия выглядели чрезвычайно странно. Ты ведь на самом деле не сможешь обвинить его в убийстве виллианцев. Ну, Они ведь не граждане империи. Не смогу, поморщился я. По крайней мере, это будет не та статья, которой он заслуживает. Даже должность не потеряет. Но вот то, что он чинит помехи следствию, это уже нечто более серьёзное. Но и тут у нас проблемы. Видишь ли, вейлянцы все как один утверждают, что Лав и убил Бернардо. Я думал, что Дребен запугал их, но после того, как они устроили восстание живых мертвецов на карьере, я в этом сомневаюсь. Значит, либо Дребен с ними в сговоре, либо они действуют по собственному усмотрению. Вряд ли Дребен в сговоре с теми, кого он недавно казнил. Твоя правда, Крей. Остаётся ещё одна возможность. Возможно, Лав действительно убил бернарда пожалуй пока всё идёт к тому задумался крей но ведь нужна экспертиза конечно кивнул я я отвезу нож криминалистам они проверят отпечатки кровь кровь наверняка совпадёт с кровью бернарда взять отпечатки лафа уже вряд ли получится но по крайней мере мы убедимся что они не принадлежат дребину или кому-то из города. Всех доктило скопировать? Ужасно, усакрей. Не всех, отмахнулся я. Тех, кто так или иначе во всём этом крутится: миссис Роух, та уборщица, Кимми. Вопрос не в этом. Вопрос в том, устроит ли нас такой вариант, Крей? Он посмотрел на меня и придвинулся ближе. Почему такой вопрос, Карлос? Потому что Я облизнул внезапно пересохшие губы, потому что я ни разу не уверен, что это правильный ответ. Нас к нему подвели, да, и можно было бы копнуть глубже, но после того, что я узнал о велианцах, я вспомнил пляшущий в хижине труп, вспомнил слова веса. Итак, правосудие это когда наручники надеты на то тело, что нанесло удар. В общем, с учётом того, что мне продемонстрировали, я пока не представляю, как продолжать поиски убийцы. Сдаёшься? Как-то странно посмотрел на меня Крейбенст. Нет, мотнул я головой. Ищу силы в твоих словах. Честно, улыбнулся Крейбенст. Ну, Карлос, я думаю, нам стоит покопать ещё. Учитывая обстоятельства, мы твёрдо уверены, что убил кто-то из вилианцев. Так, верно, кивнул я. Они могут появляться где хотят. По крайней мере, мы не знаем, от чего зависит эта их способность. Могут создавать любые иллюзии или не иллюзии. В том и беда, прищёлкнул я языком. У нас нет ни юридических не полицейских методов по работе с такими подозреваемыми. Если предположить, что мы его поймаем, что дальше? Как объяснить всё в суде? Но ведь ещё и поймать его нужно. Давай, Крейбенст, мне нужны идеи. Я что-то иссяк. С этими словами я залпом допил пиво. Когда оно рухнуло в желудок, я наконец-то почувствовал себя в порядке. Разумеется, Мне не помешают душ и новый костюм, но я в порядке. Крэйбенст в задумчивости побарабанил пальцами по столу. Вдруг пальцы замерли, и один из них нацелился на меня. «А что, если взять их на живца?» «Это как?» – нахмурился я. «Пустить слушок, что Дребен собирается пригласить этого Норрингтона, чтобы тот строил завод». договориться с Дребиным, чтобы он отыграл. Может, он и мерзкий тип, но прямой как палка, смелый и виллианцев ненавидит. Я уверен, что он согласится. Такая история. Крыбенц хлопнул ладонью по столу. "О, это может сработать", протянул я. "Вот только я хотел сказать, вот только как мы собираемся обеспечить безопасность Дребина круглые сутки, но не успел. Помещение наполнилось криками и свистом. «Ведут! Ведут!» – кричали работники Боула. Одни бросились к окнам, другие – сразу на улицу. Я повернул голову, выглянул в окно. Крейбенст выругался и вскочил. «Не суйся!» – велел он и рванул наружу. По улице шла толпа. Впереди толпы бежали, ползли, катились кубарям полтора десятка велианцев. Руки им связали сзади. Прямо у меня на глазах одному в затылок врезалась и разлетелась на осколки пустая бутылка. Вилянец упал и тут же получил пинок взад. А ну встань, отродье. Мне показалось, что я узнал его. Один из тех могильчиков, которым Дребенд приказал выкопать гроб Бернарда. Все, кто был у Марни, уже выбежали наружу, только хозяин ещё колебался. разрываясь между стойкой и зрелищем. Он беспомощно смотрел на меня, единственного посетителя. Я положил на стол десятку и встал, чтобы облегчить ему страдания. Когда я вышел, почти вся толпа прошла, но ещё текли ручейки тех, кто не мог оставаться в стороне, но и не хотел оказаться в самом центре событий. В одном из этих ручейков я увидел знакомое лицо и протолкался к ней. Добрый день. Поприветствовал я девушку из мясной лавки. Кого ленчуют сегодня? Элианцев. Девушка изящно тряхнула головой, и её волосы калыхнулись, чаруя взгляд. Всех, кто переселился в город. Всех, уточнил я. Да, вытащили всех до единого, кроме мальчишки Сэмми. Он сын шахтёра А его мать не нашли. Так это месть? Ну, конечно, господин детектив. Лицу девушки осветила грустная улыбка. Мы мстим тем, кого не боимся и думаем, что те, кто нас пугает, понесут потери. Такова наша человеческая натура. Что вы говорите? А когда бывало иначе, господин детектив? Зло на земле сеет дьявол. Однако вы боретесь с преступниками. Вам бы поболтать с местным святым отцом. Думаю, у вас найдутся общие темы. А почему бы мне не поболтать с вами? Загадочно улыбнулась девушка. О, ну зрелище кровавых расправ не настраивает меня на романтический лад. О вы. Мы слишком разные. Вы любите мясо и красный цвет? А я женат. Она ведь так и не ответила. Я содрогнулся от этого вопроса и внимательно посмотрел на девушку. Та улыбнулась. Ваша жена поезд пришёл сегодня, наверняка, ответила. Просто я сегодня ещё не был ни дома, ни на почте. Я запнулся, ярко вспоминая, как ночью меня оседлала Обезумевший Есса. Нет, это был не я. Это что это? Согрешил я душой или телом? И кто виновен? Я или вес? На кого надеть наручники? Толпа стремилась к площади возле ратуши. Я пришёл туда вместе со всеми. Но если взгляды толпы были прикованы к обречённым на смерть веллианцам, то я смотрел вверх. и увидел Дребина, стоявшего у окна с бокалом в руке. Он был неподвижен. Казалось, его заворожило это зрелище. Счастливый отец, наблюдающий за тем, как дети подросли и пошли по его стопам. Или же он хотел произвести такое впечатление? «Разрешите откланяться!» Я коснулся полей шляпы и, не выслушав ответа, заспешил к дверям ратуше. Двери были заперты. Я колотил не меньше минуты, прежде чем мне отворил Кимми. «Как сын?» – спросил я. «Спит», – буркнул Кимми. «Спасибо, что поинтересовались, господин детектив». «Рад за него», – кивнул я. «Позови-ка Дребина». «Его нет». «Ну тогда позови того недоумка, который стоит у окна в кабинете Дребина и выглядит как Дребин». Кем мне задумался и выдал: "Я всё же позову мистера Дребина. Подождите здесь". Я оказался в знакомой гостиной, садиться не стал, нервно мерил ногами скрипящие половицы, пока к нему таскался вверх к начальнику. Быстрые и злые шаги Дребина я узнал без труда. "Чёрт вас задери, пиньюль!" сотряс стены раскатистый рык. "Я думал, вы уже уехали". либо удовились от тоски. Как там ваше расследование? Он сбежал с лестницы и остановился напротив меня. Бокала в руке уже не было, но, судя по взгляду, содержимое его перекочевало в утробу дребина. И этот бокал был явно не первым. Вон там, указал я пальцем на стену. В ваши горожане собираются повесить примерно полтора десятка виллианцев. Ни за что просто потому, что их напугали. И что с того, пожал плечами Дребен. Проклятие Пеньюль. Вы здесь не у себя дома. Это у вас там закон, правила, светофоры и пешеходные переходы. У нас всё проще. Я понимаю, смиренно ответил я. И к тому же, чего вы от меня, чёрт возьми, хотите? Чтобы я их урезонил? «Да черта с два у меня это выйдет! Я лишь в пустую буду драть глотку и уроню свой авторитет, который мне на этом посту еще понадобится!» Я умолчал о том, что Крейбинст уже в курсе ситуации и отправился собирать и организовывать своих внештатных помощников. Я сказал другое. «Очень рад, мистер Дребин, что вы так хорошо понимаете ситуацию!» Этих людей действительно не остановить. «Ну так какого же черта вам нужно?» «Хочу поговорить с ней». «С кем, черт вас задери?» Взревел Дребен, изображая недоумение, но кровь отхлынула от его лица. «С той, кого вы прячете здесь?» «С любовницей Бернарда?» «Или же вы хотите, чтобы я вышел на улицу» и крикнул, что здесь скрывается ещё одна виллианка.